Глава четвертая. Алекса. Она мне жизнь спасла, быстро говорит Берси. Так зовут юного мага, с которым мы вместе пережили нападение троих Ор-Чампов. и ты и спас, проявив свои способности. Что делать будем? Теперь ей все известно. Кто знает, что у нее на уме? Пусто у меня на уме, мрачно говорю я. Понять бы еще, что именно мне должно быть известно. Некоторое время все молчат. Потом старший интересуется. Это как пусто? Не помню ничего. Хорошо придумано, оживляется старший. А если тебя дознавателям отдать? Это он о пытках, что ли? Я нервно сглатываю. попала так попало. У дознавателя я все расскажу. Даже о том, что по небу могут летать железные птицы. И даже то, что с горелыми чампами была в сговоре. Он хмыкает, делает знак арбалетчикам убрать оружие, но предупреждает. «Ты только не дергайся и не думай магию использовать!» «Малой, сразу почувствует!» «Так откуда ты?» «Правда, не помню!» Я не отвожу глаза, и ему это нравится. «Вроде не врешь», — говорит мужчина, но все же недоверчиво качает головой и отходит на несколько шагов, не выпуская меня из виду. С тоской слушаю, как несколько здоровенных мужиков обсуждают мою судьбу, не стесняясь моего присутствия. И что с ней делать будем? Пусть Рейнер решает. Ну, не могут такие красотки просто так на дороге валяться. Да ты чего, забыл, в каком состоянии она была? Второй раз меня называют красоткой. Эх, зеркало бы мне. То, что тело не мое, это гадалки, не ходи и так, ясно. Достаточно на руки взглянуть, я мелкая и ладошка у меня почти детская, а эти кисти изящные, запястье тонкое и пальцы длинные. Ноги я свои не видела, но то, что они неустойчивые, уже потому, как я подвернула стопу, можно понять. Я стала явно тоньше и ростом выше. Удивляюсь, как я с тем громилась, справилась. Будь я в своем компактном и подкачанном теле, я бы просто повернулась и подсела, выводя его из равновесия. А тут пришлось поджимать ноги, чтобы по максимуму использовать вес этого хрупкого тела и делать бросок с коленей. А еще волосы. У меня тонкие, и я всю свою недолгую жизнь стриглась коротко. А тут целая копна длинных и тяжелых, закрученных в какую-то невообразимую фигуру на затылке. А еще на ощупь часть пряди склеена грязью. И это неприятно. Неизвестно, как моются в этом мире. А самое удивительное, мой новый неизвестный мне облик влияет на меня. Не то чтобы характер поменялся. При моей не очень женственной фигуре я никогда не была грубой, не вела себя как пацан. Хотя многие девчонки из секции за год-два тренировок по поведению превращались в мужиков. А я старалась не высовываться. И не кокетничала никогда. Понимала, что при моей посредственной внешности это смешно. А тут я, кажется, начала глазами стрелять. И это в толпе мужиков. Стыд какой. А все же приятно, когда тебя называют красавицей. Ну вот о чем я сейчас думаю? Меня при любом резком движении пристрелить могут непонятно за что. А мне лишь бы до зеркала добраться. Ну что, девка, вставай. До лагеря доедем. Там и решать будем. Я поднимаюсь, забыв о ноге, охую и почти падаю обратно. Ногу она подвернула, поясняет Берси, успевший меня поддержать. «Давайте я ее возьму». «Погоди». Старший садится рядом на корточке и тянется к больной ноге. Я испуганно подтягиваю ее к себе. К ней прикоснуться страшно, а тут такие лапищи. «Не бойся, я только гляну», — говорит он вполне миролюбиво. «Есть у меня целительский дар». Мужчина бережно касается пальцами моей опухшей лодыжки, а я поглядываю в сторону леса с надеждой на появление Синеглазого. Тут же одергиваю себя. С чего я решила, что могу ему доверять? Я же не знаю здешних порядков. А вдруг он тоже терпеть не может магов воздуха? И пожалеет, что спас меня. А ведь это именно он спас. Да и какой из меня маг? Может, у этой несчастной и были способности, отпечаток которых заметили? Но я-то точно ничему не училась и ничего не умею. Ну вот и все. Можешь вставать. В каком смысле все? Здорова, твоя нога! Жилы были надорваны, я срастел. Я недоверчиво смотрю на него. Он это серьезно? Вот так, наложением рук? Осторожно пробую встать. Боли нет, словно и не было противного хруста. Сдерживаюсь от восхищенного возгласа. Дяденька, да ты волшебник. И предложение стать врачом сборной в нашем мире. Но, похоже, мой взгляд говорит сам за себя. А слово «спасибо» я произношу с придыханием. Дикая ты какая-то. Бормочет он. «Забирай ее, Берси, поехали!» Мы сворачиваем, не доезжая до деревни. Очень хочется спросить, как и что там случилось? Успели ли они? Пожара уже нет, но гарью пахнет так, что дышать трудно. Не выдерживает Берси, обращается к старшему. ротон что там было?» «Не получилось застать врасплох. У них часовой был выставлен». А поскольку их меньше десятка было, дернули при виде нас с такой скоростью, что все барахло побросали. Только успели пару девиз через седло перекинуть. Я вздрагиваю. Это вот такие волосатые орки забрали девушек? А мужчины так спокойно об этом рассуждают? Куда же я попала? Почему никто тревогу не бьет? Где элементарная человечность? Старший ротом замечает мою реакцию. Кивает одобрительно. Не любишь земляных? Кого? Ну, Чампов. Переспрашивать, почему он их назвал земляными, я не рискнула. Это, видимо, понятно всем, кроме меня. Я просто отрицательно мотаю головой. Еще как не любит. Видел бы, как она его приложила насмерть сразу. Спешит вставить на мою защиту Берси. Прям настоящий боевой маг. А у меня встает перед глазами яркая картинка несущихся на меня пылающих громил. И среди древесной гари снова чудится отвратительный запах горящего мяса. Я начинаю принимать реальность мира. И до моего сознания на этот раз доходит, что это не было сцены из кинофильма. Меня накрывают так, что следующие слова я слышу словно сквозь слой ваты. «Ага, боевой маг!» – хмыкает ротон явно прочитавший и отразившийся на моем лице ужас. Через полчаса мы выезжаем на большую поляну где уже раскинуто несколько шатров и горит костер. И там я наконец-то вижу вторую часть отряда. Синеглазый скользит по мне взглядом и тут же равнодушно отворачивается. Это очень обидно. А чего ты хотела, Саша? Он у них тут по иерархии принц какой-то, раз высочеством назвали. А я безродная инопланетянка. Ой, тьфу, попаданка. Ротон уже рядом с его высочеством, докладывает ему, косясь в мою сторону а тот слушает и хмурится. Ну все, не угадала моя судьба с попаданством. Не в ту шкурку запихнула. Осталось затянуть жалостливое. Враги сожгли родную хату. Или заныть. Сами-то мы не местные. И представив такую картину, я неожиданно фырку от смеха. Берси смотрит на меня с удивлением, а в моей голове вдруг проясняется. Понимание реальности мира окатывает холодным душем. Это в какие такие сказки я здесь собралась играть? Золушку? Какие принцы, Саша? Акстись! Пригрелась, понимаете ли, на груди красавчика. Если этот мир реален, то и смерть в нем реальна. И вряд ли судьба второй раз преподнесет тебе такой подарок, как кем-то потерянное тело. Оно, конечно, не ась по выживаемости, но тут уж не выбирают. Рефлексы у этого организма настроены на жизнь в тепличных условиях. Но у меня здесь я. Поэтому берем себя в руки, внешне сохраняем то, на что мужчины всегда ведутся. Слабость и беззащитность. И начинаем собирать информацию, прячась за мощными мужскими спинами. Пока, конечно, они меня не бросили в каком-нибудь селении. Но и там люди. Первым делом разобраться бы, как в этом мире относятся к женщинам, у которых нет защиты. Теперь мне еще важнее узнать, как я выгляжу. Всегда мечтала быть красивой, а теперь появляется мысль, что незаметность надежнее. В своем прежнем облике я вполне могла сойти за мальчишку, если меня переодеть. А сейчас непривычный объем груди вынуждают по-другому держать спину. И мужские взгляды чаще задерживаются не на лице, а несколько ниже. Грудь – это не волосы, которые можно было бы обрезать. С ящером мне помогает слезть в Берси. На этот раз я ступаю осторожнее, не доверяя новым конечностям, хотя нога совсем не болит. Ничего себе, целители у них. Эх, этого бы ротана, да врачом любой сборной по любому виду спорта пригласить. Миллиардером бы стал. На его высочество стараюсь не смотреть. При всех правильных мыслях почему-то щемит в груди от его холодности и в этот момент ветер доносит до меня запах еды. Слабенький организм смеется надо мной. Желудок сводит от голода. Все прочие проблемы отходят на дальний план. Я ведь ни разу за сегодня не поела. Может, им, воинам, это и привычно. Но этой хрупкой потеряшке, в которую я попала, не мешало бы иногда есть. Голова начинает кружиться от голода, и я тихо оседаю на землю. Последнее, что вижу, его высочество – резко срывается с места и бежит в моем направлении.